«Ну, конечно!» – с живостью ответил мистер Миллиган. Лорд Питер сказал, что обязательно сообщит мне, когда дата будет уточнена. «Правда, у таких людей, как я, всегда много работы, но я постараюсь вырваться. Естественно, я был бы счастлив воспользоваться вашим приглашением, но если дела не смогут ждать, то я приеду, выскажусь и уеду». «Очень на вас надеюсь. Я посмотрю, что у нас получится со временем. Конечно, не могу обещать. Нет, нет, не беспокойтесь. Я представляю, каково улаживать такие дела. К тому же я ведь буду не один. Вы пригласили по-настоящему великих европейских бизнесменов, насколько мне известно, от вашего сына». Герцогиня побледнела, но, по крайней мере, у нее было время усесться поудобнее и взять себя в руки. «Не могу выразить, как мы благодарны вам, ведь это так непросто. Расскажите, пожалуйста, что вы собираетесь нам поведать?» «Значит...» Неожиданно все поднялись со своих мест, и они услышали громкий голос, говоривший. «О, я так виноват, ужасно виноват! Прошу прощения! Вы ведь меня простите, леди Славхэм, правда? Ну что вы, как я мог забыть о вашем приглашении? Понимаете, мне пришлось уехать из Лондона, чтобы повидаться с одним человеком в Солсбери. Истинная правда?» «Клянусь честью, и, представляете, он никак не желал меня отпускать. Ну, хотите, я встану на колени? Нет-нет, я не достоин сидеть за общим столом. Накормите меня где-нибудь в уголочке». Леди с вавхом милостиво простила провинившегося. «Ваша милая матушка тоже здесь?» «Привет, мамочка!» Несколько смущенно поздоровался с герцогиней лорд Питер. «Здравствуй, милый! Ты не очень вовремя». «Мистер Миллиган как раз собирался рассказать мне о своей речи, которую он готовит к нашему базару. А ты его прервал?» Тут все заговорили, что было вполне естественно о судебном расследовании по делу об убийстве в Баттерси, и герцогиня довольно похоже изобразила, как коронер допрашивал глухую миссис Фипс. «Вы слышали ночью что-нибудь необычное?» Чуть ли не в ухо кричал ей человечек. При этом у него было багровое лицо, и уши встали торчком. Ну, как у Теннисоновского хирургима. Или хирургим синий. Наверное, это Серафим. Как бы то ни было, вы поняли, что я хотела сказать. Большие глаза и маленькие крылышки на голове. Милейшая миссис Фипс ему отвечает. Конечно, все 80 лет. В зале поднялся такой шум, Никто ведь не понял, что она сказала. А она подумала, будто бы он спросил, «Вы спите без света?» Тут все стали смеяться, и коронер довольно громко произнес, «Чертова баба!» А она его услыхала, не знаю уж как, но услыхала и заявила, «Как вы смеете ругаться, молодой человек, сидя, можно сказать, в государственном учреждении и предликом судьбы?» Ну и молодежь пошла в наше время. А ведь ему не меньше шестидесяти, правда-правда. Естественно, миссис Томми Фрейл вспомнила о молодом человеке, который был повешен за то, что утопил в ванне трех жен. «Я всегда думала, что он очень изобретательный», — сказала она, не сводя с лорда Питера проникновенного взгляда. «Знаете, что было потом? Томи как раз заставил меня застраховаться, и я насмерть перепугалась. Перестала утром принимать ванну. Начала принимать ванну днем, когда он в палате, то есть когда его не было дома». Лорд Питер ответил ей укоризненным взглядом. «Я отлично помню, что все, все его жены были не очень привлекательными особами, но вы правы, он действовал в высшей степени изобретательно. Правда, ему не стоило повторяться. В наше время все требуют человека оригинальности, даже от убийцы», вмешалась леди с Вавхом, как на сцене. шекспировские времена было проще, правда? Одна и та же девица, вечно переодетая юноши. но даже ее он украл у Бокаччо или у Данте или у кого-то еще. Уверена, будь я шекспировским героем, то попался бы мне юный тонконогий паш, и я бы немедленно воскликнула. А опять эта девица, черт ее побери! Вы совершенно правы, леди Славхэм, сказал лорд Питер. Если вам когда-нибудь захочется совершить убийство, вы должны заставить ваших знакомых забыть о сопоставлениях. Большинство людей не сопоставляет, их мысли бегут себе по все по отдельности, как сухие горошины на подносе, поднимая ужасный шум и никуда не прибегая. Но стоит нанизать их на нитку, и нитка становится достаточно крепкой, чтобы на ней можно было повесить человека. «Боже мой!» – вскричала миссис Томми Фрейл. «Какое счастье, что у большинства моих друзей вовсе нет никаких мыслей!» «Понимаете?» – продолжал Лорд Питер, хмурясь и помахивая вилкой с куском утки на ней. «Только в историях о Шерлоке Холмсе персонажи рассуждают логично. Обычно, если вам расскажут что-нибудь из ряда вон выходящий, вы воскликнете «надо же!» и точно забудете об этом». В лучшем случае припомните этот случай, когда произойдет что-нибудь похожее. Например, я сказала леди Славхэм, что был в Солсбери, и это правда. Только ни на кого мое сообщение про не произвело ни малейшего впечатления. Да я и не рассчитывал, даже если вы прочитаете завтра в газетах об обнаруженном в Солсбери трупе адвоката. Ну вот если бы я поехал в Солсбери через неделю, и на следующий день там обнаружили труп местного врача, то вы бы подумали, что я приношу несчастье жителям Солсбери. А если бы я поехал туда еще раз и опять через неделю, а потом вы бы узнали, что неожиданно пустил престол епископа, то вы бы начали любопытствовать, что мне понадобилось в Солсбери, и почему я ничего не рассказывал о своих тамошних друзьях. Вы даже могли бы сами поехать в Солсбери и проспрашивать там разных людей. Вдруг им случайно попадался на глаза молодой человек в оранжевых носках, который наверняка крутился возле епископского дворца. «Я бы обязательно поехала!» – воскликнула леди Свавхан. «Ну вот, а если бы вы узнали, что адвокат и врач одно время жили в Поглтон-он-Марш, когда епископ был там викарием, то вы бы непременно вспомнили, что давным-давно я ездил в те края. Вы бы добрались до приходских книг и обнаружили, что я под вымышленным именем женился там, на вдове богатого фермера, который неожиданно скончался от перитонита, судя по документу, выданному врачом, после того, как составил завещание на мое имя. «А потом вам пришло бы в голову, что верно у меня были веские основания и избавиться от возможных шантажистов, то есть от адвоката, врача и епископа. Правда, если бы я не положил начало вашим ассоциациям, избавившись от них в одном месте, вам бы в голову не пришло ехать в поглтон он марш и вы бы не вспомнили, что я там бывал». «А вы там были, лорд Питер?» – взволнованно спросила его миссис Томми. «Не думаю», – ответил лорд Питер. Название не пробуждает у меня никаких ассоциаций, но может пробудить, почему бы и нет, кто знает». «Но если бы вы расследовали преступление, – вмешалась миссис Вевка, – вы бы начали с самых простых вещей. Насколько я понимаю, стали бы искать знакомых жертвы, попытались бы определить мотив преступления. Правильно?» «Правильно!» – подтвердил лорд Питер. «Но у большинства из нас десятки мотивов убить множество безобидных людей. Вы даже не представляете, скольких людей я сам хотел бы убить!» «О, множество!» – воскликнула леди Славхэм. «Есть такие ужасные люди!» «Нет-нет, лучше я не буду называть их, а то вы еще запомните и не называйте». Добродушно проговорил лорд Питер. «Заранее ничего не знаешь. Вдруг вы назовете человека, а он завтра умрет?» полагая в деле Баттерси трудность заключается в том, неожиданно заговорил мистер Миллиган, что никто ничего не знает о джентльмене в ванне». «Бедняжка-инспектор Сааг!» саг, пожалела я у герцогини. «Вот уж кому досталось сегодня!» На него так и сыпались вопросы, а он ни на один не мог ответить. Лорд Питер наконец-то занялся уткой и тут услыхал, как кто-то спросил герцогиню, не виделась ли она с леди Леви. «Она в отчаянии», — сказала женщина, которую звали миссис Фримантул, — «хотя не теряет надежду на возвращение мужа. Наверняка вы с ним были знакомы, мистер Миллиган. То есть я хочу сказать, вы с ним знакомы. Будем надеяться, он еще жив». Миссис Фримантл была женой одного из воротил железнодорожного бизнеса, но отличалась удивительным невежеством в отношении бизнеса. Ее неверные шаги немало веселили жен деловых людей, когда они устраивали свои чаепития. «Ну, мы обедали вместе», – не стал скрывать мистер Миллиган. Думая и он, и я, не задумываясь, уничтожили бы друг друга миссис Фримантл. Если бы дело происходило в Штатах, – добавил он, – я бы сам заподозрил себя в сэра Рувима. Но в вашей старой стране дела так не делаются, мадам». «Наверное, в Америке работать интереснее», – сказал лорд Питер. «Да». — согласился с ним мистер Меллиган. — Думаю, моим братьям там не скучно. Думаю, вскоре присоединиться к ним. Вот только закончу тут кое-какие дела. — Вы не забыли, что не можете уехать до моего базара? — напомнила ему герцогиня.